Федеральная курьерская почта доставила конверт из Пенсильвании. Затем он был в руках Джульетт. — Так как же? Как же? — он остановился. — Хорошо, — сказала Джульетт. — Хорошо, потому что я видела, что вы это сделали. — Вот. Этим все объясняется. Джульетт в этом замешана. Только...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 Ответы по-прежнему не было.